Глава четырнадцатая Визит эльфа взбудоражил все племя. Оно бурлило ненавистью и гневом. И я пока не разобралась, на кого эти эмоции были направлены. Обсудив свою точку зрения с Тангом, я решительно запретила ему что-то предпринимать. Разговор, состоявшийся у него в кабинете, был коротким, но эмоциональным. «Эй, Линель, ты сказала, чего хочешь. Теперь говорить с ними мне». «Нет». Резко повернулась я в сторону вождя. Внутри меня все клокотало от ярости, и только в силу своего характера, привычек и отчасти силы воли, я не крушила все вокруг. Когда в моих отчаянных попытках выжить появился просвет, надежда, снова приходит некто и все портит. Но сейчас мне есть за что бороться. И этот мир еще плохо знает попаданку с земли. «Ты же сказала, что хочешь остаться. нахмурился танк. «Я не просто хочу остаться. Я желаю сохранить то, что мне дорого. И этого добьюсь, даже если придется пройти по трупам». «Женщина не...» Тихо. Рыкнула я и, пристально смотря в глаза вождю, двинулась на него. Инстинкты орков были развиты превосходно, и пожилой воин тут же весь подобрался. «Ты ничего не посмеешь испортить». И не вздумай поговорить с Зуром, я сама. С твоей манерой тебе только на похоронах выступать. Это часть моей работы, — мрачно напомнил Танк. Ну да, как и на свадьбах. У мужика просто профдеформация. Об этом и говорю. Со своим женихом я решу все сама. Но сначала надо спланировать операцию. Что за операция? Удивился танк, но я пропустила слова мимо ушей. И у людей, и у вас я много читала об ушастых. Они живут обособленно. До этого момента просто нападали. Стычки, не более. А тут решили прислать делегацию. С чего бы? Я тоже считаю, что это странно. Но что мы можем? Нужно проследить за ними. Их же где-то поселили? «Необходимо подсмотреть и подслушать. Но у эльфов есть очень острый слух, намного острее вашего». «И у тебя?» — уточнил танк. «И у меня», — призналась я. Вождь принял к сведению, но с планом не согласился. «Мы не будем подсматривать». «Это недостойно воина». «Я буду». «Женщины не воюют». Моя честь не пострадает. К тому же вас они услышат. Я точно должна знать, что эти хитрецы задумали, а потом решу, как все устроить. Ты понимаешь, что, скорее всего, будет битва? Ты мне льстишь, — скривилась я. Ни в коем случае. Племя тебя не отдаст. А просто так они не уедут. Это потерять лицо. Ты знаешь, что здесь твоя мать. Тириэль. Так ее зовут. Уточнила я, но внутри ничего не почувствовала. Моя мать умерла несколько лет назад на земле. Тебе не хочется с ней познакомиться? Настырно выпытывал танк. А ведь часто я его недооцениваю. Вождь очень проницательный мужчина и совсем не глупый. С женщиной, которая бросила своего ребенка на крыльце в людской деревне? Почему же? Любопытно. «Она не помешает счастью Зура». Вождь не спрашивал. Он утверждал. «Нет», — уверенно подтвердила я. «Просто они еще не знают, что Терель мне не мать. Родство — это не только вопросы крови, но и зов сердца. Нужно посмотреть на эту женщину и решить, достойна ли она занимать какое-то место в моей жизни или нет. Сейчас необходимо поговорить с женихом. «А затем мы начнем слежку», — подытожила я. «Логичнее всего будет пробраться к ним вечером. Вы не хотите провести какие-то учения на центральной площади города? Нам многое предстояло сделать». Когда я вернулась домой, Зур сидел за столом с чашкой чая и мрачно на нее взирал. Настроение у него было так себе, из чего я сделала вывод, что кто-то ему рассказал. Возможно, оно и к лучшему. Вскинув на меня взгляд, едва я появилась на кухне, он почти сразу опустил его обратно. Я же молча подошла к котелку, налила отвара, в этот момент раздумывая, с чего бы начать. Когда присела напротив жениха, так и не решила. Некоторое время мы молчали, пока не выдержал Зур. «Ты останешься?» «Да». кивнула я, посмотрев ему в глаза. «Это очень важный разговор, и одновременно с этим очень трудный». «Почему?» «А почему я должна уехать с эльфами? Они мне чужие». «Эль, все называют меня твоим женихом». Начал Зур запнулся. «Но ты не хочешь создавать со мной пару». «Хочу. Но мне не нужно, чтобы ты была рядом, не желая этого». Вот что его беспокоит. Психиатры в больнице на Земле говорили, что женщины в большинстве своем более чувствительны и эмоциональны. Но мужчины тоже испытывают чувства, пусть и выражают их иначе. Всем хочется, чтобы их любили, заботились, были рядом и делили не только радость, но и проблемы. Когда ты не один, жить намного проще. Твои слова нетипичны для этого общества, отметила я. «Но я хочу быть рядом не потому, что нужно, а потому, что ты мне нравишься». Хотя признаваться в таком женщине первой не положено. Улыбнувшись, я пригубила отвар. «И у орков, и у людей именно так и заведено. Откуда ты, Эль?» Услышав этот вопрос, который должен был прозвучать рано или поздно, я подавилась и забрызгала стол вместе с орком. Спокойно утерев тряпкой лицо, он постучал меня по спине. Откашлявшись, я просипела. «Почему спрашиваешь?» «Потому что ты умная говоришь разные непонятные слова. Иначе мыслишь. Ты другая, особенная. У людей или у нас нет такого. Ты все таки жила у эльфов. Поэтому они приехали». «Вот он, мой шанс все рассказать. Но как же тяжело». «Там, где я родилась, говорят...» Лжец должен иметь идеальную память и невероятный самоконтроль. Мне до этого далеко. Я расскажу тебе правду, но не знаю, поверишь ли. Значит, мои догадки верны. И да, и нет. Эйлин действительно появилась на свет от матери Эльфийки и от отца человека. С ним она прожила и выросла, пока не заболела. И однажды, закрыв глаза, больше не смогла их открыть. «В ее теле появилась моя душа. Я не из этого мира. Ты готов принять такую правду?» Ожидая ответа, я непроизвольно положила руку на грудную клетку. В ней стояла тяжесть, и было сложно дышать. То ли от нервного напряжения, то ли реакция на стресс. Сейчас решается моя судьба. Какой она будет?» «Невероятная сказка, так похожая на правду», — заметил Зур, не отрывая от меня взгляда. «Ты хочешь вернуться обратно?» «Не думаю, что это возможно. В том мире я умерла из-за несчастного случая на работе. Меня уже похоронили. Почему я попала сюда?» «Это сложно объяснить. Там, где ты жила, нет магии?» Нет. Это мир технологии и прогресса. Хотя эти слова вряд ли скажут тебе о многом. Но ты скучаешь, и была бы не прочь, если бы туда открылась дверь. Скучаю ли я? Несмотря на то, что там мои родные умерли. Безумно. Земля мне была понятна и близка. Здесь все иначе. Хочу ли я иметь туда проход? Нет. Мой мир намного более развит, чем этот. появись возможность перехода, люди устроят экспансию, и здешним народом против Земли не выстоять. Может, не сразу, довольно мягко и щадяще, но они поработят этот мир. А если начнется сопротивление, то оно будет подавлено легко и быстро. У вас нет ни единого шанса. К тому же, основываясь на той теории о параллельных вселенных, что у нас есть, такое не провернуть. Может, и к лучшему. «В своём мире ты была лекарем?» «Врачом. Но смысл один. Я лечила и спасала людей. В общем, это все, что я умею. И там у тебя не было мужчины?» Этот вопрос не просто дался Орку, но я понимала, почему он хотел знать. «Нет. У меня там никого не осталось. То, что со мной случилось, я уже приняла и даже пережила». Сейчас я открыта новому и хочу попробовать создать с тобой пару. Я рад, но ты понимаешь, что здесь каждый свободный мужчина будет горд, если ты выберешь его. Особенно в свете твоих способностей. Я усмехнулась. Мой талант, моя внешность. Из всех только сидящий напротив мужчина дорожил мной, когда я была любая. Понимаю. Но мне нужен ты. «Почему?» «Потому что я нравлюсь тебе, и переживаю я только о тебе. На мой взгляд, это веская причина быть вместе, если я тебе нужна такой, какая есть. Теперь ты знаешь все. Решай». Опустив глаза, Зур достал и положил на стол то, что лежало рядом с ним на лавке, и на что я не обратила внимания. «Скальпели». Встав, я обогнула стол и погладила лезвие. наклонилась рассматривая ты знал что я соглашусь быть с тобой спросила с улыбкой я надеялся посмотрев на орка я увидела его лицо совсем рядом со своим не знаю кто потянулся первым, но наши губы соприкоснулись поначалу осторожный и нежный поцелуй знакомства углубился и оказалось клыки совсем не мешали целоваться мне нравилось как и мужчина которого я выбрала. Оторвавшись от жениха, теперь уже настоящего, хотя наши отношения все еще хрупки, я обнаружила, что сижу у него на коленях. «Ты как-то весь напряжен. Тебе не нравится?» Спросила я, хотя чувствовала, что дело тут не в отсутствии желания. Но в этом мире могут быть дикие традиции, устои или загоны, о которых я еще не знаю. Азор прижался лбом к моему лбу и выдохнул. «Ты очень худенькая и тонкая. Боюсь навредить». «Тут недалеко сковородка, я сразу дам знать, если мне что-то не понравится». Пошутила я, и Орг заулыбался. «У нас схожее чувство юмора. Это прекрасно. А еще ему очень идет улыбка. Жаль, что он редко ее показывает». «Ты ведь умеешь ими пользоваться?» Спросил Зур, кивнув на ножики. Они очень похожи на те инструменты, которыми я пользовалась в работе. «Видимо, я мало знаю о твоих навыках», — заметил жених. «Ты даже не представляешь, насколько. Боишься?» «У меня будет очень грозная пара», — тихо заметил Орк, снова склоняясь для поцелуя. Тут открылась дверь, и на кухню ввалилась толпа его друзей. «Увидев нас, они замерли?» Мы смотрели на них, а не на нас. Пока их не спросил. «Это значит, она остается? Откнувшись в шею Зуру, я рассмеялась, а он, поглаживая меня по голове, снова улыбался. Можно было надеяться, что одну проблему на пути к счастью мы решили. Осталось позаботиться об эльфах. И именно в этот момент нестабильности, волнения опасностей я поняла, что мне действительно дорого, что я влюбилась. Никогда не представляла себя шпионом и спецагентом, но, сидя в бочке под окном дома, где поселили эльфов, я именно так себя и чувствовала. Большую делегацию в город танк не пустил. Были только моя мать, пожилой мужчина, главный в их компании, и трое охранников. И это в столь напряженных отношениях. Видимо, ничего не боятся». Прежде чем услышала что-то стоящее, я отсидела полдня в душной бочке и уже успела проклясть свою эльфийскую родню до седьмого колена. Но потом... «Мы надолго здесь», — послышался голос моей биологической матери. За пару часов бытовых разговоров я четко для себя поняла, что мы с ней не подружимся, вообще никак. Тирель была эгоистична, высокомерна. «Самовлюблённая и не самостоятельно. Она старше меня на много лет, но у меня было ощущение, что в ее словах я слышу подростка. Может, я строга к ней. Может, это моё предубеждение из-за ее поступка, когда она бросила дочь. Но сближаться с ней не хочу». Глава делегации, как я поняла, мой дед, был более интересной личностью. Хитёр и расчётлив. Это были совсем не те эльфы, которых я привыкла видеть в кино. Красивые, да, но вместе с тем и жестокие. Интересно, моя мать и ее отец. Яркие представители своего народа. Или они и среди своих выделились? Когда мы вернемся домой? Эта еда приспособлена только для животных. Капризничала Тириэль. Придется потерпеть? Тем более мы были вынуждены ступить на эту землю из-за твоего неразумного поступка. А это мой дед. Как же его зовут? Селеэль, Как-то так. Кто мог предугадать, что все так обернется? К тому же, может, у нее совсем нет дара? Раздался голос эльфийки. Гораздо больше меня беспокоит то, почему они ее прячут. Зачем вообще это собрание? Голос селеля Отдали бы нам ее и все. Мы предложили им хороший выкуп. Возможно, она пара с каким-то орком. Послышался новый голос, наверное, один из охранников. Она больше эльфийка или человек? Это Тирель. Есть ли у нее наша магия? Это снова глава. Нельзя позволить оркам получить потомство, если она одаренная. Даже если у меня не было бы способности, они могли проснуться через поколение или через два в моих детях. Видимо, у высокородных эльфов познания в науке в этом мире плохие. Чтобы исключить возможность внедрения магии корком, меня им нужно устранить. Так будет намного надежнее. С другой стороны, я могу ошибаться. Физиология существ этого мира нам близка, но не идентична. Вот бы мне труп эльфа. А еще лучше живой образец. Или нам просто оставить все как есть? Это голос Тирель. И следом тяжелый вздох деда. Если она одаренная, этого не скрыть, весть разлетится мгновенно. Ты ее мать и должна поговорить с ней, убедить ее уехать с нами. Зачем? Найдем ей пару. Продолжал растолковывать дочери Селеэль. Кто же ее возьмет? Поразилась моя матушка. Чудная женщина просто. Чем больше слушаю, тем больше поражаюсь. У меня много должников. Танрок, ты согласишься? Ты из неодаренных, но потомство получишь магическое. Твой статус сразу повысится. Услышав подобную информацию про иерархию эльфов, я превратилась в одно большое ухо и жадно прислушивалась к каждому звуку. Не отказался бы, мудрейший. В случае, если девушка действительно с даром. И каким? Да, это тоже вопрос. Дар, разрушение или созидание? Второй в нашем роду был только у моей пары, но не передался потомству. Вздохнул Лель. Редкая магия, ценная. Орки недостойны подобного. Они потеряли своих шаманов. Это сделало их слабее, осторожнее. Послышался еще один голос, видимо, один из оставшихся охранников. Будет слёт племени, надо получше их рассмотреть. Эльфы много о себе думают. Может, не зря. «Судя по всему, знаний у них действительно больше, но это не повод смотреть свысока. Я не хочу жить в их обществе. Не понравится мне там». Именно в этот момент вспомнился беспокойный взгляд Зура, которым он провожал меня на это дело. «Что бы там ни говорил Орк, что бы между нами ни произошло, но он переживал, что я потянусь к своим сородичам. Захочу поехать к ним и оставлю его одного». что порву договоренности и обещания, что наши желания и стремления перестанут совпадать. «В общем, готовься, Терель. У тебя появился шанс исправить ошибку, которая случилась в прошлом. А, возможно, сделать ее своей победой. У тебя впереди помолвка, очень не помешает улучшить свой статус. Напутствовал отец свою дочь. Я для них ошибка. Какая прелесть». Чудесная у меня семья, ничего не сказать. Но это было ожидаемо. Что поразило? Моя мать выходит замуж? В конце концов, главное основное предназначение женщины — правильно передать наследственность. Это ли не нехорошая мать? Добил меня дед. Все. Наши отношения загублено на корню. К эльфам я не ногой. Если Зур передумает на мне жениться, У меня есть доводы и сковородка они еще не знают в чем истинное предназначение женщины.